Глава 13. При помощи турбовинтовых двигателей Ньют опустил аэродинамическую капсулу рядом с шаттлом, который стоял в центре, находящийся на возвышении платформы, и теперь, не выключая мотора, держал аппарат в равновесии, готовый в любой момент взмыть в небо. Тем временем они с Мейси оглядывали территорию в поисках признаков жизни. Люки у акти были задраены, двигатели остыли. На склоне из голого черного ледяного камня позади шаттла не было ни души. В конце концов пилот перевел турбовинтовые двигатели на минимальные обороты, и капсула приземлилась на шасси. Месси выбралась из противоперегрузочного кресла, сжала плечо Ньюта и заверила, что дальше справится сама. Будь готов к вылету, если заметишь что-то подозрительное. Не сомневайся. За визором шлема мелькнула улыбка. Месси и Ньют были полностью экипированы в гермо-костюмы, поскольку в капсуле отсутствовал шлюз. Не задерживайся и будь осторожна с этой проклятой высокой гравитацией. Если сломаешь ногу, не уверен, что смогу дотащить тебя обратно. Сила притяжения на Титане равнялась 0,14g, но по сравнению с Дионой она была значительно выше. Благодаря генотерапии и препаратам Месси удалось избежать негативного воздействия низкой гравитации на кости и мускулатуру. Однако в тюрьме тренироваться, как следовал, не получалось. Девушка выбралась из люка и принялась спускаться вниз, развернувшись лицом к корпусу капсулы, затем резко спрыгнула на землю. При этом все ее тело казалось медлительным и неповоротливым. Прижав импульсную винтовку к нагрудной пластине скафандра, Месси обошла шатул, изучила тропинку, что велась вниз по конусу вулкана к небольшому освещенному куполу, а затем подползла к самому краю платформы. На какое-то время страхи и опасения, что внизу ждет засада, покинули Месси. Она затаив дыхание и строя невероятные домыслы, с удивлением разглядывала новый мир. Вниз убегал крутой склон с густыми зарослями тонких угольно черных куполов на изящных ножках. Вокруг завывал ветер и заставлял кроны колыхаться и изящно загибаться. Далее на несколько километров тянулась плоская местность, украшенная кое-где клиновидными полосками белого иня, вырывающегося из отверстий. Равнину окаймляла стена кальдеры, склоны пониже покрывали все те же черные зонтичные деревья, а на фоне укутанного оранжевым смогом неба вдымался голый зубчатый гребень. Ньют спросил, видит ли она хоть какие-то следы Авернус или экипажа шаттла. Пока нет. Может, не стоит проверить купол? Сперва разберись с шаттлом, посоветовал Ньют. После этого все остальное будет проще репы». Скафандр Месси подал сигнал. Кто-то еще хотел поговорить с ней по одному из радиорелейных каналов. Этим человеком оказалась Авернус. Надеюсь, вы не подумываете о том, чтобы украсть корабль. По нему они вас с лёгкостью вычислят. Мы и прилетели спасти вас, сказал Ньют. Уверена, Это одна из причин, по которой вы рискнули оставить слона и подвергнуть себя опасности. Только вот помощь мне не требуется. Не стоило вам прилетать. Месси спросила Авернус, где она находится, и гений генетики посоветовала ей посмотреть вдоль восточного края кальдеры, чуть выше линии деревьев. Пояснила она. "Там под навесом из темного ледяного камня располагался длинный плоский уступ". Месси увеличила изображение и увидела, как Кавернус в своём чёрном гермокостюме методично стягивает за один конец серебристую ткань, укрывающую небольшой биплан, закрепленный на наклонной катапультной установке. Месси переслала картинку Ньюту, тот обратился к Авернус, сказав, что ей нужно немедленно вернуться на посадочную платформу, поскольку они должны улететь как можно скорее. Бразильцы отправили за вами еще одно судно. Ньют засек дистантный корабль, двигающийся от Сатурна в направлении Титана, пока вы торговал у своих приятелей из Тинктауна аэродинамическую капсулу. Раздобыть ее стоило Месси и Ньюту всех имеющихся у них кредитов и доли тех, что они могут заработать в ближайшие пять лет. Знаете, я подумываю о том, чтобы остаться здесь на какое-то время, сказала Авернус. От тяжелой работы у пожилой женщины появилась одышка, но голос ее звучал совершенно спокойно. Где люди из Шаттла? поинтересовался Ньют. Взгляните в центр кальдеры. Спустя примерно минуту Месси заметила фигуру в голубом скафандре, На вершине длинного ледяного кряжа, связанная она лежала на спине среди того, что походила на облако проводов или нити, тянущихся из бурлящего озера у подножия хребта. Профессор доктор Шрихон Оун представила пленницу Авернус. Голос ее звучал отрешенно, словно из иного мира, но казалось, ситуация слегка забавляет гения генетики. Она одна, выпалил Ньют. Она жива? вторила ему Месси. И ее сопровождал кто-то вроде телохранителя, но он погиб. Когда я расставала с профессором, она была в порядке. Айрнус поведала о ледяных червях, о том, как она стимулировала их пищевые рефлексы, когда Шрихон Оон бросила ей вызов. Советую вам пока отказаться от любой попытки спасти ее или захватить в плен. Разве что у вас имеется запас триоксиантриллиновой кислоты? Это единственное, что не даст ни облепить ваши скафандры. Пожалуй, не станем вмешиваться, заключил Ют. Но мы не можем просто бросить ее там, воскликнула Месси. Постепенно хватка нитей ослабнет, если она не станет сопротивляться, с ней все будет хорошо, пообещала Авернос. Что-то подсказывает мне, что вы с самого начала все это запланировали. Вовсе нет. Возможности появлялись в результате удачного стечения обстоятельств. Кстати, поосторожнее с тем, что говорите друг другу. Используйте радиорелейные и каналы малого радиуса действия. Даже в этом случае есть шанс, что она вас слышит. Кто знает, на что способны бразильские военные технологии? Месси спросила Евгению генетики, что она собирается делать дальше. если не можете сказать прямо, хотя бы намекните, что именно мне стоит передать Юле. Повисло непродолжительное молчание. Ветер обдувал фигурку Месси, замершую словно креатида без антаблемента, на краю посадочной платформы. Впереди раскинулась широкая воздушная заводь, обрамленная вдалеке стеной кальдеры, где аверно стягивала с хвоста маленького красного биплана, укрывающую его ткань. Я вроде как обещала Юли присмотреть за вами, сказала Месси. И выполнили свое обязательство превосходно, похвалила Авернус. Благодарю вас за это. Что же касается моей дочери, передайте ей, мне нужно все обдумать. Скажите, я поняла, что была чересчур оптимистично настроена, а может, излишне все упрощала, полагая, будто действительно могу повлиять на поведение всего сообщества моих соотечественников дальних или на тех, кто сейчас управляет большей частью земли. Скажите, что мне необходимо серьезно и обстоятельно оценить, как так получилось, что я не сумела добиться примирения, хотя было очевидно, что это наилучший вариант для большинства. На протяжении долгого времени продолжала гений генетики. Мы во внешней системе верили в способность человеческого мозга к совершенствованию, считали, что стоит стремиться к добродетели, что счастье не просто выгодно, но конструктивно. За прошедшие сто лет Мы создали не одно общество, построенное на принципах терпимости, взаимопомощи, научного рационализма и попытках добиться подлинной демократии. В то же время люди на земле объединились в общем стремлении залечить те жуткие раны, что планете нанесли переворот климатические изменения и два века разгульного капитализма. Я надеялась, что две столь ценные и перспективные ветви человечества объединятся и продолжат свой путь не как соперники, но как равные. бескорыстно поделятся лучшими достижениями и навыками друг с другом. Вместо этого мы получили войну. Теперь я должна все переосмыслить и начать не стоит с самых основных вопросов о человеческой природе. Может, редукционисты и правы, рассуждала ученый, что если мозг человека приспособлен исключительно для решения проблем, которые возникали перед общинами охотников и собирателей, бродявших по равнинам Африки две сотни тысяч лет назад, и не в состоянии справиться с трудностями и нагрузками цивилизации, которую люди создали позже. Из-за ошибок филогенеза мы обречены постоянно изобретать нечто новое. А может, все дело в более глубинном недостатке, и воспроизводство генов по своей сути несовместимо с понятиями цивилизации и личного счастья. Возможно, мы начинаем войну лишь потому, что не можем изменить собственную природу, потому что психология толпы нам куда ближе, чем устремление отдельного индивида, потому что боимся, не доверяем доводам и обещаниям своих соседей. потому что не можем не возжелать того, чего не имеем. Потому что не в силах забыть обиды прошлого. Побороть влияющие на нас поведенческие схемы, заложенные давным-давно. Ведут ли злобные и глупые вожди, вроде Марисы Басси, невинных людей к катастрофе, или же народ сам выбирает предводителей, чьи качества отражают его желания? А может, все мы и хорошие, и плохие лишь пена на гребне волны, и остановить или перенаправить ее мы не в силах. Что если вся человеческая история это история толпы? А старинные сюжеты о героях, меняющих или спасающих мир, не более чем вымысел, выдумки, написанные для детей. Не знаю, заключила Авернус. У меня нет ответов. Я стара, я устала. Все, что я считала бесспорным, доказанным, превратилось в хаос. Мне нужно обдумать все это и даже гораздо больше. Гений генетики закончила готовить самолет и теперь забиралась в кабину. Если вы останетесь на Титане, за вами явятся бразильцы, клинился Ньют. Здесь у меня множество садов. сказала Авернус. Допустим, они вас не найдут, но и улететь вы не сможете. Поедете с нами, пока еще есть шанс. Но я и не собиралась покидать Титан, по крайней мере, в ближайшее время, сказала Авернус и попросила Месси открыть второй радиорелейный канал и включить буферное устройство. С вами я отправиться не могу, ведь тогда вы точно окажетесь в большой опасности. Однако я могу дать вам кое-что очень полезное. В систему связи потекли гигабайты информации. А Авернус тем временем закрыла прозрачную кабину и запустила двигатель. Прозрачный пропеллер на носу самолета завертелся, лопасти сплелись в одно нечеткое пятно. Вырвалось облачко пара. Раздался резкий треск. Он прокатился по кальдере и отразился эхом на другой стороне. Катапульта выстрелила, и биплан взмыл вверх. Самолет обогнул возвышающийся над посадочной площадкой пик и направился прочь, за пределы кальдеры. Он набирал высоту среди оранжевой дымки, что застилало небо от края до края. Вот он уже превратился в ярко-красную горошину, затем точку, а потом совсем исчез. Быстро переговорив, Месси и Ньют решили, даже если им удастся угнать шатл, бразильцы ни за что не прекратят их преследовать. Но мы ведь можем украсть хранящиеся на нем тайны, заметил Ньют. Так что Месси, тяжело ступая, вернулась к шатлу, поднялась с ключа шлюза и прошла в тускло освещенную кабину. Ньют изучил переданное девушкой изображение и объяснил, как ей подключиться к системе управления. Она загрузила демона, который тут же сдружился со сговорчивым ИИ Шатла, скопировал и через устройство связи в ее скафандре, передал схемы диагностики и восстановления термоядерного двигателя на компьютер аэродинамической капсулы, а оттуда в компьютер слона. Это заняло каких-то пять минут, и еще пять потребовалось на то, чтобы второй демон стер данные о навигации и управления полетом. И если Шрихун О на свободится, ей придется переждать здесь, пока бразильцы ее не эвакуируют. Закончив меси выбралась наружу и в последний раз окинула медленным взором инопланетную красоту Кальдеры. После чего забралась в капсулу и заняла место рядом с Ньютом. Он взлетел, не дожидаясь, когда девушка застегнет ремни, на противоперегрузочном кресле. До прибытия бразильского десантного корабля оставалось совсем мало времени. Ньют направил капсулу вверх под острым углом. включил основной двигатель и прорезав толщу смога, оказался в черной пустоте космоса. Они нагнали слона, когда тот двигался по высокой орбите над неосвещенной стороной Титана. Прерывистое включение двигателей ориентации подвело их к кораблю. К тому моменту, когда они покинули аэрокапсулу и оказались в привычном тесном жилом отсеке транспортника, кровавое солнце уже поднималось над дымчатым внешним слоем атмосферы Титана. Полоска света все расширялась, Превращаясь в полумесяц над краем спутника, пока Ньют запускал термоядерный двигатель и рассчитывал параметры, чтобы вывести транспортник с орбиты, Месси наблюдала за приближающимся десантным кораблем. Путь до Урана займет у них более 20 недель, ведь теперь они не рискуют совершить еще один пертурбационный маневр вокруг Сатурна. Кроме того, они даже не знали, ждет ли их кто-то по прибытии. Но какое теперь это имеет значение, если им удастся избежать от сил, которые отныне контролируют систему Сатурна. Времени, чтобы спланировать оставшуюся жизнь, у них будет предостаточно. Что ж, Месси снова в бегах. Похоже, у нее это вошло в привычку, словно повторяющаяся схема. Но на этот раз она не одна. Она знает, куда направляется. Более того, у них с Ютом имеются ценные украденные технические данные, которые могут помочь данным скрыть технологию термоядерного двигателя Землян и улучшить ее. А еще им достался скромный подарок Авернус. Месси как раз прокручивала заголовки в огромной базе данных. Когда Ньют поинтересовался, что она там рассматривает? Жизнь, ответила Месси и дала ему взглянуть на фрагменты огромных матриц геномных данных, белковых карт и сложных многомерных трофических цепочек. Как думаешь, сумеешь их использовать? Сделаю всё, что в моих силах. Корабль готов к полету. Хочешь провести обратный отсчёт? Давай уже просто полетим. Понял. Ньют включил двигатель. Месси слегка вдавила в кресло. Вибрация низкогудящего мотора пробирала до костей. Каркас слона скрипел и стонал, подстраиваясь под перегрузки. Взошло солнце и проплыло над ними по мере того, как транспортник поднимался по кривой над освещенной стороной спутника. Затем над оранжевой дымкой верхних облаков пронеслась ночь, и вот уже титан был позади, а маленький корабль устремился к дальним просторам космоса.